На палубе задаю контрольный вопрос. Сэр возник! я бы хотел лично у вас, как у специалиста, уточнить состояние дизелей. Наш клиент очень любит высокую скорость. Первоклассный, сэр. Конечно, мы редко даем полную мощность, но 40 узлов я вам гарантирую. Проведите необходимые проверки, регулировки. И когда важный гость решит осмотреть машинное отделение, невзначай, обратитесь к нему герр-командор. Понимаете, дед этого человека служил машинистом, как раз на... Многозначительным жестом показываю на палубу. Все, можно не сомневаться, дизеля будут в идеальном состоянии, а кораблик выдранен до блеска. Махнув на прощение рукой, убываю стремительной деловой походкой. В пабе шумно, многолюдно, разит пивом. Но грязноватое заведение из дешевых имеет неиспоримое преимущество. Я в нем совершенно затерялся в неперметном уголке с пачкой свежей прессы перед чашкой отвратительного кофе. Если необходимо убить время до закрытия стройки, то сделать это лучше с пользой для дела. Да, факт сбора персон высшего ранга точно не является секретом для лондонских журналистов. Вице-король Индии, генерал-губернатор и премьер-министр Канады, аналогичные фигуры правительства Австралии, лорды Малого Королевского Совета. Сама королева ожидается на заседании. О пребывающих гостях тоже хватает информации, но по тону чувствуется истинное отношение ко всем этим всенародно избранным президентам. Ну да, с точки зрения монархии бабочки-однодневки сегодня есть, завтра нет. Даже описание торжественной церемонии встречи американского президента тут уже гарант мировой демократии в Лондоне, создает впечатление снисходительного похлопывания по плечу. Впрочем, отрывки речей вот этих незнакомых господ цитируют со всем уважением. Кто такие? Порывшись в памяти, вычисляю одного. Упоминался в книге Николая Викторовича. Гражданин из числа владельцев долларовой печатной машинки. Ну, думаю, остальные из той же компании. Отложив пахнущий типографской краской газетный лист, бездумно смотрю на распивающую пиво публику. Что-то не слышно, в общем гамме болтающий телевизор. Невесело усмехаюсь. На память приходит старый анекдот на тему, сколько я времени и сил потратил, чтобы вас, твари, здесь собрать. Ладно. Хватит высиживать. Рабочий день кончается. Пора выдвигаться к парням. Газетки, кстати, с собой. Пусть Ахмед полистает. Он у нас более подкован по мировым правительствам. Успешно преодолев темные улицы, слышу знакомый лязг калитки и оказываюсь в крепких руках встречающих парней. Как успехи, Искандер? Вопрос решен. Торпедный катер арендован, заправка будет полная. Отлично. Пойдем, поешь, да расскажешь подробнее. Наконец-то, отдав должное первому блюду, под чашку чая, излагаю в лицах прошедшую сцену. — Ну ты артист! — К слову, Остап Бендер не твой дедушка? — Усмехаюсь. — Нет, Кемаль. В данном случае просто сыграл в расчете на патологическую человеческую жадность. Ребята получили тринадцать с половиной тысяч за ничто. И предложение хапнуть еще больше. Причем рамки не указывались. Мечтай, сколько влезет. Ну, получили-то они всего шесть с половиной тысяч. Хотя, да, хватило. Что же, будем считать этот вопрос решенным. Горючего пересечь Северное море достаточно, а там что-нибудь придумаем. Тем более, командир тычет пальцем в небольшую заметку на предпоследней странице одной из газет. А что там? Эскадра кораблей Балтийского флота прошла с изрядным международным скандалом, пролив Кат-Тегат и вырвалась на оперативный простор. — Вот как? Надеюсь, там присутствует ракетный крейсер? — Разумеется. Он-то и вызвал скандал. Так что у нас есть шансы. — Ладно, теперь по завтрашнему дню. Какие будут предложения? — Собрать пробиант и необходимые вещички. выйти через здание станции над нами угнать подходящую машину и заявиться на катер, вплотную пообщаться с командой, дождаться времени. «Искандер, там радиоприемник был?» Вспоминая обстановку рубки Шнельбота. «Даже маленький телевизор работал». «Значит, с утроки Мансура не пропустим. Потом наш выход. Узнать бы еще, когда они все соберутся». Подумав, уточняю. Ахмед, а у Ильи Юрьевича может быть агент, сообщающий о текущем состоянии собрания? Ну, через тот же интернет, допустим. Вполне возможно. Ты предлагаешь? А что мы теряем? Через 40 минут после атаки парней, звоним в Москву и уточняем открытым текстом. Нахально и непрофессионально до предела. Правда, с учетом продолжения, но у меня нет номера мобильника, Ильи Юрьевича, а через коммутатор службы я помню номер Ларисы Княжевской. Ахмед одобрительно кивает. Это может получиться. Не думаю, что в такой день она рано уедет домой. Молчим, прикидываем варианты. Командир привычно подводит итог. «Сегодня ложимся пораньше. Завтра в два часа дня выходим на улицу и действуем по твоему плану, Кемаль. Машину оставим на парковке у набережной. Если что-то пойдет не так, вернуться время будет. Вопросы?» «Какие могут быть вопросы? Пора паковать вещички».